Лина. Ночь наступает быстро, и с ней приходит холод. Мы заблудились. Мы ищем старое шоссе, которое должно привести нас к Отербери. Байку уверен, что мы чрезчур сильно отклонились к северу. Рейвен думает, что мы слишком далеко ушли на юг. Мы идём по большей части наугад, используя компас и несколько старых схематических рисунков, много раз переходивших из рук в руки среди торговцев и заразных. постоянно дополнявшихся с разбросанными тут там то сям обозначениями ориентиров рек раздолбанных дорог старых разбомблённых городов абрагов и непроходимых мест направления как и время вещи все общие не имеющие границ идёт бесконечный процесс интерпретации схем возвращения по собственным следам и внесения поправок мы решаем остановиться хотя Текс Рейвен и возражает У меня болят плечи. Я снимаю рюкзак и сажусь сверху, делаю большой глоток из бутылки, болтающейся у меня на поясе. Раскрасневшийся Джулиан торчит за спиной у Рэйвен. Его темные волосы слиплись от пота, а куртка повязана вокруг пояса. Он пытается заглянуть через плечо Рэйвен в карту, которую держит Тек. Он заметно похудел. На краю группы, на рюкзаке, как и я, сидит Алекс. Коралл последовала его примеру, и устроилась так, чтобы их колени соприкасались. За каких-нибудь несколько дней они сделались практически неразлучны. Вопреки желанию, я не могу отвести взгляд от Алекса. Я не понимаю, о чем они говорят с Корал. Они говорят в пути и говорят, когда разбивают лагерь. Говорят за едой, устроившись в сторонке. При этом Алекс почти не разговаривает со всеми остальными и не обменялся ни единым словом со мной после той встречи с медведем. Дажено быть, Корал о чём ты его спросила, потому что я вижу, как Алекс кивает. А потом на секунду они оба поднимают головы и смотрят на меня. Я поспешно отворачиваюсь. Они говорят обо мне. Так я и знала. Интересно, о чём же она его спросила? Ты знаешь эту девушку? Она смотрит на тебя. Как ты думаешь, ли она красивая? Я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони, делаю глубокий вдох и прогоняю эту мысль. Алекс и его мнения обо мне не имеют никакого значения. Пайк как раз в это время говорит. «Я ж тебе сказал, надо идти на восток, к старой церкви. Она обозначена на карте». «Это не церковь», — возражает Рэйвен, выхватывая у него карту. «Это дерево, которое мы уже прошли». то расколотая молнией. И это означает, что нам надо продолжать двигаться на север. А я тебе говорю, что это крест. Почему бы нам не выслать разведчиков?» Вмешивается в их спор Джулиан. Замолчав от неожиданности, оба спорщика поворачиваются к нему. У меня начинает ныть под ложечкой, и я беззвучно взываю к нему. «Не лезь в это дело! Не говори никаких глупостей!» Но Джулиан спокойно продолжает. Группа, мы движемся медленнее. Если мы пойдём в неправильном направлении, то зря потеряем время и силы. На мгновение я вижу проступившего из глубины прежнего Джулиана, Джулиана конференций и плакатов, уверенного в себе молодого лидера ОБД. Я бы предложил, чтобы два человека пошли на север. Почему это на север? гневно перебивает его Рейвен. Джулиан не притормаживает ни на секунду. Или на юг, без разницы. Прейдут вперёд на полдня пути, поищут шоссе. Если его там не окажется, отправятся в другом направлении. По крайней мере, у нас появится более точное представление о местности. Мы поможем группе сориентироваться. Мы? переспрашивает Рейвен. Джулиан смотрит на неё. Я хочу в этом участвовать, произносит он. Это небезопасно, вздыхаюсь я, вставая. Здесь бродят стервятники. А может, и регуляторы тоже? Нам нужно держаться вместе, или мы превратимся в лёгкую добычу. Она права, говорит Рейвен, поворачиваясь обратно к Джулиану. Это небезопасно. Я уже имел дело с стервятниками, возражает Джулиан. И чуть не умер, парирую я. Джулиан улыбается. Но ведь не умер же. Я пойду с ним. Тек сплёвывает на землю комок табака и вытирает рот. тыльной стороной ладони. Я сверлю его свирепым взглядом. Так не обращает на меня внимания. Он совершенно не скрывает своего мнения, заключающегося в том, что спасение Джулиана было ошибкой с моей стороны и что не следовало оставлять его с нами. Стрелять из ружья умеешь? Нет, отвечаю вместо Джулиана я. Не умеет. Теперь все смотрят на меня, но мне на это плевать. Я не знаю, что Джулиан пытается этим доказать, но мне его затее не нравится. Я управлю с ружьём. Не принуждён на лжи, Джулиан, такивает. Тогда ладно. Он извлекает из кисета, который носит на шее, новую порцию табака и суёт в рот. Я немного разгружу рюкзак. Выходим через полчаса. Ладно. Рывен поднимает руки, показывая, что сдаётся. Эй, мы становимся лагерем здесь. Все дружно сбрасывают рюкзаки и принимаются вытряхивать из них вещи, словно неведомое животное сбрасывает шкуру. Я хватаю Джулиана за руку и тащу подальше от группы. Что это всё значит? Я стараюсь не повышать голоса. Я вижу, что Алекс наблюдает за нами, похоже, происходящее его забавляет. Жаль, что нечем в него швырнуть. Джулиан засовывает руки в карманы. Те о чём? «Не строй из себя дурака!» Возмущаюсь я. «Зачем ты вызвался идти в разведку?» «Это не шутка, Джулиан. Война в разгаре». «Я и не думаю, что это шутка. Его спокойствие просто-таки бесит. Я лучше, чем кто-либо знаю, на что способна та сторона. Ты не забыла?» Я прикусываю губу и отвожу взгляд. Он прав. «Если кому-то и известно что-либо о тактике зомби, так это Джулиану Файнмену». Ты всё ещё не знаешь диких земель. Всё-таки продолжаю стоять на своём я, и так тебя не защитит. Если на тебя нападут, если что-то случится, и будет стоять вопрос: ты или все остальные, он тебя бросит. Он не станет подвергать группу опасности. Лина. Жульен кладёт руки мне на плечи и заставляет посмотреть на него. Ничего не случится. О'кей? Ты этого не знаешь. Я понимаю, что реагирую чрезмерно бурно, но ничего не могу с собой поделать. У меня почему-то такое ощущение, будто я плачу. Я думаю о внешнем спокойствии Джулиана, произносящего: "Лина, я люблю тебя", о том, как его грудь размеренно поднимается и опускается рядом со мной, когда мы спим. Я люблю тебя, Джулиан. Но эти слова так и не звучат. Мне не доверяют, говорит Джулиан. Я открываю рот, чтобы возразить, Но он меня перебивает. Не пытайся отрицать этого. Ты знаешь правду. Я не спорю. Ну так и что? Ты захотел зарекомендовать себя. Джудан вздыхает и потирает бока. Я решил быть здесь, Лина, быть рядом с тобой. Теперь я должен заслужить право находиться здесь. Дело не в том, что нужно зарекомендовать себя. Но как ты сказала, идёт война. Я не хочу отсиживаться в стороне. Он наклоняется и целует меня в лоб. Он всё ещё колеблется долю мгновения, прежде чем поцеловать меня, как будто ему приходится каждый раз избавляться от прежнего страха, боязни прикосновений, боязни заразиться. Почему ты так беспокоишься? Ничего не случится. Я боюсь, хочу сказать я. У меня дурные предчувствия. Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил. Но слова вновь оказываются будто запертыми в ловушке, погребенными под грузом прежних страхов и прежних жизней, как окаменелости в слоях почвы. «Мы вернемся через несколько часов», — заверяет меня Джулиан, и на миг касается моего подбородка. «Вот увидишь». Но они не возвращаются к обеду и не возвращаются к тому времени, когда мы тушим костер на ночь, засыпая его землей, Это стало необходимостью, и хотя мы можем замёрзнуть, от жюри на стеком будет без него. Трудно отыскать нас. Рейвен настаивает на том, чтобы костёр погасили. Я вызываюсь подежурить. Всё равно я не усну, слишком уж нервничаю. Рейвен выдаёт мне ещё одну куртку из нашего запаса одежды. По ночам всё ещё здорово холодно. В нескольких футах от лагеря находится небольшое возвышение. И на нём старая бетонная стена. На ней всё ещё виднеются остатки граффити. Эта стена защищает меня от ветра. Я прижимаюсь спиной к камню. В руках у меня кружка с горячей водой. Рымыв вскипятила её для меня, чтобы можно было погреть пальцы. Перчатки я не то потеряла где-то между Нью-Йоркским хоумстедом и этим местом, не то их украли, и теперь мне приходится обходиться без них. Встаёт луна и окутывает лагерь Спящие фигуры, купала палаток, самодельные укрытия белым сиянием. В отдалении над деревьями возвышается уцелевшая водонапорная башня, напоминающая стальное насекомое на длинных и тонких ногах. Небо чистое, ни единого облачка, и тысячи звёзд выплыли из темноты. Из леса доносится совиное уханье, глухое и мрачное. Даже с этого небольшого расстояния лагерь выглядит мирным, окутанным белой дымкой, окружённым руинами старых домов. Крыши обрушены, детский игровой комплекс перевёрнут, пластиковая горка до сих пор торчит из грязи. Через 2 часа я уже зеваю так, что челюсть болит, и кажется, будто меня как чучело набили мокрым песком. Я прислоняюсь затылком к стене, изо всех сил стараясь держать глаза открытыми. Звёзды над головой начинают сливаться воедино. Они превращаются в лучи света, в солнечные лучи. Из этого солнечного сияния выходит Хана с листьями в волосах и говорит: "Правда классная шутка. Я никогда не собиралась исцеляться, ты же знаешь". Она неотрывно смотрит на меня, и когда она делает шаг вперёд, я замечаю, что она вот-вот поставит ногу в ловушку. Я пытаюсь предупредить её, но